Глава девятая Атаку я предвидел, потому из здания не вышел, выпрыгнул головой вперед. Почувствовал, как сверху что-то просвистело, искренне надеясь, что это был кулак, а не меч. Я, конечно, понимал, что Лариотис разозлился, но ведь не до такой же степени. Хотя, если быть честным, я бы на его месте взял меч. Ублюдок! пинок под ребра. Зон здесь же, ну, еще бы. Будь у него отношения с сестрой попроще, он бы сейчас тащил ее в лазарет. Но он ведь скорее сдохнет, чем покажет ей, что ему не плевать. Я откатился в сторону, попробовал встать. Меня сбили на землю. Может, хоть поговорим? — предложил я. — Сейчас поговорим. Рука Лариотиса в латной перчатке схватила меня за волосы. Орать я себе не позволил. Стиснул зубы. И вовремя в зубы ударил кулак Зована. Да твою ж мать! Полное облачение. Лариотис вскрикнул и отдернул руку, когда у меня на голове оказался шлем, а Зован зашипел, врезав по металлу голой рукой. Я, наконец, поднялся на ноги и отозвал доспех. Из здания выходили рыцари. Продолжим здесь, нас растащат сказал я. Лариотис и Зован переглянулись. Похоже, голос разума до них достучался. Пошли, схватив за плечо, Лариотис куда-то меня поволок. Я послушно шел, не пытаясь вырваться. Шел и думал странную мысль. Лариотис слаб. Сейчас, пока его переполняет гнев, он этого не понимает, но не позднее утро наверняка задумается. Зован вел себя так, как и должен был. А вот Лариотис оставался рыцарем и должен был понимать, что, как член Ордена, я поступил верно. В глубине души он и понимал, но Авелла уже давно сделалась для него кем-то вроде дочери, которой у него никогда не было. Если бы обстоятельства потребовали, смог бы он ее ударить? Вряд ли. Наверняка он уже с ужасом и стыдом вспоминает, как собирался ее убить несколько месяцев назад. А я вот смог, переступив через себя, перестав быть собой. Смог. И значит, был сильнее него. Только вот счастье эта сила не приносила. Только боль, сожаление и пустоту внутри. Может, такова участь всех сильных людей? Одиночество. Непонимание, отчуждение. Ну и в чем тогда разница между сильным и слабым? Я всю сознательную жизнь был одинок, непонят и отчужден. Только что девчонок не бил. — Вот тут тебе будет хорошо. Завернув за угол, Лариотис швырнул меня на землю. Вернее, на камень. Мы же в скалах живем. — Можно я первый? — попросил Зован. Валяй. Но я был не в настроении валяться. Поэтому, когда Зован на меня бросился, я опрокинул его подсечкой и подскочил. — У меня не было выбора! — крикнул я. — У меня его тоже небогато! — кивнул Ларьотис, быстро ко мне приближаясь. — Как ты вообще ей это позволил, придурок? Наша с ним схватка вышла до обидного короткой. Физически Лариотис был гораздо сильнее, и этого за три месяца даже в аниме не изменишь. Он как минимум был взрослым мужиком, и наверняка за свою жизнь передушил, как котят, столько людей, сколько я мультиков не посмотрел. Схватив за затылок, Лариотис приложил меня лицом об стену. «Она, безголовая бестлочь, которой захотелось поиграться, а ты ее отмолотил, как взрослую!» Еще один удар. «Да будь у тебя хоть что-то одно, мозги или яйца, ты бы пальцем ее не тронул и молча вышел из ордена, но у тебя яйца вместо мозгов». Третий удар. Вот теперь я взбесился. Хватит с ними цацкаться. Захват. Трансформация. Не ожидал, что Лариотис до такой степени увлечется. А он, вероятно, не ожидал, что у меня хватит наглости применить против него магию. Он только хрюкнуть успел, когда камень под ногами схватил его за ноги, а потом дернул вверх. Почуяв свободу, я резко развернулся. Зован успел смекнуть что к чему и хотел было нанести упреждающий удар. Зах не успел. С ним я проделал ровно то же самое, что и с Лариотисом. Ну, а чего велосипед изобретать? Заклинаний Земли, в принципе, не так много, во всяком случае тех, что можно использовать в бою и при этом не убить. Я сделал пару шагов назад и полюбовался на творение рук своих в свете Луны. Два каменных нароста стояли друг против друга, напоминающие формой виселицы. Одна виселица держала за ноги Лариотиса, другая — Зована. Оба трепыхались, тщетно пытаясь вырваться из каменного захвата. — Ты на каком курсе? — На четвертом, — обратился я к Зовану. — Пора бы знать, что заклинание не обязательно произносить вслух. Мысль куда быстрее. «Убью — Убью! — взревел Зован. — Но сначала выслушаешь. У тебя выбора не остается. — Я тебя сейчас огнем шарахну. — пригрозил Лариотис. — Да он что, вообще с катушек слетел? Огнем? А потом что? Вместе закопаем Зована как опасного свидетеля? Балаган какой-то. Тут только у меня мозги остались. Да и те яйца. — Слушай, и молчать, — велел я. А Вэлла решила записаться в рыцарей, чтобы потом пойти на турнир. Кавиотес палец о палец не ударил, чтобы ее остановить. Ему до звезды. А я, да, я дерьмо. Но все, о чем я жалею, это о том, что не успел ее избить в три раза сильнее, чтобы она не только от меня, а от каждого рыцаря до конца дней своих в ужасе шарахалась. Ребята замерли, прекратили дергаться. Зован что-то непонятное крякнул. Лариотис вытащил глаза, и с него вдруг свалился шлем. От удивления, что ли, контроль утратил, даже подсознательный. Шлем откатился мне под ноги, я придержал его носком сапога. «За каким огнем ей на турнир? Что ты несешь?» — спросил Лариотис. «За таким, что на турнир иду я. Зачем? Почему мое дело?» а она хочет меня остановить, либо умереть вместе со мной, потому что вот так странно у нее в голове все устроено. Я искренне верил, что самый ушибленный на голову человек в этом мире я, но Авелла, кажется, хочет поспорить». «И что?» — прорычал сквозь зубы Зован. «Тебе теперь спасибо сказать?» «Можешь бить дальше. Я тебя отпущу и даже сопротивляться не буду. Тебя, Лариотис, это тоже касается». «Но если вы оба, благородные мстители, хотите помочь Авелли, а не просто избить меня, то сделайте все, чтобы не пустить ее на турнир». «Ты-то туда на кой полез?» — буркнул Лариотис. «Я все тебе сказал еще вчера. Хочу уничтожить Орден Убийц. Точка. Но прежде чем действительно бросить им вызов, мне нужно понять, чего я стою». Мне... Тут я сбился, потому что эта мысль, эта главная мысль сформулировалась только сейчас. Мне нужно поверить в себя. Раньше такой необходимости у меня не было. Раньше я верил в нацию и готов был в лепешку разбиться ради нее. Не она у меня, а я у нее был рабом. Но сейчас она далеко, и я остался один. За неимением лучшей кандидатуры придется верить в себя, чтобы потом заслужить обратно свое рабство, кроме которого мне в жизни ничего не нужно». Вдруг Лариотис засмеялся. Покачал головой. В перевернутом положении это выглядело нелепо. «Нет, ну как же ты меня подловил на этот детский фокус с захватом?» «Детский фокус? Я обиделся!» Меня самого на этот фокус ловили, причем дважды. Сначала Зован со своими подпевалами, но тогда меня спасла Талли. Потом оживший мертвец Райхард. В тот раз мне пришлось отрубить себе руку. — Потому что ты в последний раз воевал, огонь знает когда, а с тех пор только пьянствуешь и красуешься в доспехах, — сказал я. — А вообще, извини, конечно. — Нет, ну нормально, — возмутился рыцарь. «Как мертвецов рубить, так спаси, дяденька Лариотис, я обосрался! А как повезло меня одурачить, так я, значит, пьяница и выпендрёжник. «Я же извинился!» Лариотис изменился в лице. «Сзади!» — крикнул он. Я развернулся. Рука отдернулась к хранилищу, но хранилища не было. Плащи и рубаха остались в зале, я их не нашел в суматохе, только сапоги натянул... А тень, что скользила ко мне от ближайшей скалы, двигалась очень быстро. Нужно было принимать решение, и сзади послышались два тяжелых удара о камень и один стон. Я освободил своих пленников.